Александр Александрович, мы еще подробно поговорим про выборы, но я вот, вот, вот что хотел спросить. Вот бывает холодно, холодная погода, как сегодня, бывает теплая. А выборы, даже не выборы, а предвыборные, вот то, что сейчас, они несут тепло или холодно? Ой, и слушайте, какой хороший вопрос. Я бы даже сказал холодок. Я бы сказал холодок, серьезно. Я не, не, не чувствую тепла, потому что все такие знакомые лица, что ну вот, как будто опять сидишь за столом с ними И это уже 22 года сегодня ЛДПР, окажется, входит в состав парламента и так далее, и так далее. короче говоря, холодок. То есть холодок, а не тепло Холодок, не тепло, нет. Почему? Нет, им именно потому, что ну, вроде, знакомые знакомые люди. Да, вот знакомые люди, казалось бы. А, и, ну, ну, ну, к сожалению, говорят то, то что они уже говорили. То есть неинтересно? То есть неинтересно, я бы сказал, тоска желудочная. Ну, понятно. Oh, yeah. Oh, yeah. I'm Должен сказать, что в последнее время мне регулярно звонили журналисты, и сначала спрашивали меня, здоров ли я, потом спрашивали, здоров ли Звонецкий, потому что все думали, что передача не вышла в положенное время. Все думали что про плохое. Вот, как вы видите, Михаил Михайлович, дай Бог, всем. Я тоже выгодно Перенос нашей программы, как сказать, в непривычное время связан не с тем, что у нас что-то плохо, а с тем, что наоборот в стране все хорошо. Все то хорошо. Есть, то есть выборы. В основном все спрашивают про партии и пытаются понять, чем отличается одна программа от другой, что мне кажется не всегда возможно. А я вас хочу про другое спросить. А как вы в целом сегодня оцениваете настроение нашего электората? Как, как настроение у них? По-моему, вот так легкая такая тоска желудочная. Такой какой -то особый вид тоски, который где-то рождается внизу. Это, это не сердечная тоска, не умственная. Это такая желудочная тоска, потому что знакомые лица говорят знакомые слова. Когда, когда говорят, я не буду называть, мне хочется сказать, вы меня не убеждаете, вы меня заглушаете. Понимаете, вот, вот вы меня заглушаете, но не убеждаете. То есть это, это состояние в пробке. Ну, сколько я... Как, как говорит наш президент, я уже говорил об этом. <свят> и я тоже говорю, я уже говорил об этом. Вообще, в принципе, граждане, для глаз, вот я иногда занимаюсь их лечением, очень полезно, когда видишь даль. Поэтому я когда в пробках нахожусь, я выбираю свободную дорогу и прусь куда-то по свободной дороге. Куда приеду, туда приеду. Звук есть, да? Есть звук у нас? Да. А у нас нет У вас есть, а у нас нет, по-моему. Сейчас, по-моему, появился. Ребята, это советское время, я там понимал, почему, почему пропадает звук. Там, когда неожиданно пропадал звук, легко было объяснить. Так вот, значит, вот когда хоть едешь куда свободно, где свобода просто, чтобы открылась дальность. Поэтому обвинять человека трудно, что он стремится или понять, или вырваться из этой пробки. Потому что для глаз это все вредно. Кстати, насчет вот, электората, насчет выборов. Помните, когда у нас была перепись населения? Ну, недавно. Ну, я, да, я вас да, спрошу. Да. Нас не переписали вот, с вами. Я вас спрошу. Андрей Борисович, вас переписали? Он говорит, нет. А у Меня нет. И в зале тоже. Меня нет, меня нет. И из друзей наших нет. А всех да. Вот это очень такая интересная система. Она, видимо, отработана хорошо Поэтому вы, вы, нет, я, нет Он, нет, ты, нет, ты, нет. А все, да Я вспоминаю Сейчас редко показывает Вообще не показывает голосование в Думе Но когда сидит полупустой зал, в общем Это такое театральное зрелище И четыре человека или пять мотаются по кнопкам Кто попой называет, кто, кто рукой нажимает На кнопку, кнопку, кнопку И на табло 280 там за Действительно Отличный одну программу от другой Ну, что сказать, наиболее какие-то такие крепкие, это всё-таки коммунисты. И говорят они лучше, и они так... Если бы я их не знал. Когда их знаешь, то ты понимаешь, что, конечно... Пытаться размазать, этот кусок масла на всех. Это значит, в общем, никому. Я вспоминаю эти очереди в пять утра за молоком. Эту историческую фразу. Молоко уже было? Уже было. <реклама> <реклама> <реклама> я, я, я сейчас хочу сказать тем, кто призывает в интернете. Есть много призывов за КПРФ. Я хочу им сказать, ребятки, ну, юное поколение, чтобы купить айфон, если победят коммунисты, вам придется кончать балетное училище Большого театра. Как минимум. Конечно, конечно когда мы впервые распрощались с коммунизмом, я ликовал. Ну, потом я понял, что, конечно, мы жили-жили в Бухенвальде, потом с боями прорвались в Освенцим. Когда... Когда уже вот появилось то, что у нас появилось. Пошлятина, когда появился этот секс выше головы, ниже головы. А потом гламур, потом все это появилось. Конечно, теперь вспоминается, что и, и были походы, и байдарки, и Акуджава был, и были там, и Высоцкий был, и все-все эти люди были. Конечно, это вспоминается хорошо. Но все-таки тогда было здорово хуже. Потому что каждое разбирательство, это, было, это был суд, тройком партии суд, управление культуры суд, суд. Так, вызывали тебя и разбирали. Вот так далее. И вот сейчас я когда вижу, вот президенты сейчас разъезжают по стране, и, и вот, э, вот в Якутск приехал президент, просто со своим окружением из Москвы. И он выступает перед ним, но в Якутске. Конечно. Вы что, не понимаете, что я говорю? Я вижу, те же депутаты сидят. Ну, несколько лиц, раскосок из Якутии сидят, да. Ну, в общем, это свое же окружение. Ну, потом, правда, конечно, и в барак сошел, и все. Ну, ну это я понимаю. Потом второй президент, премьер-министр, который сейчас... Он, значит... Среди предер... работников... И там действительно и герой сельского труда, и дважды герой сельского труда, и кто-то председатель колхоза, и Владимир Владимирович спрашивает, я с уважением отношусь, я поэтому говорю, Владимир Владимирович спрашивает, ну когда все-таки вам работалось лучше, раньше или сейчас, то есть в советское время или сейчас? Один с большим трудом сказал, ну, так, тогда, конечно, но сейчас интереснее, сказал он. А, а герой, дважды герой сказал, тогда лучше, вот напрягся и, сыр, и рубанул, тогда было лучше. Но я так подумал, ну, Владимир Владимирович, ну, задайте еще один вопрос. Почему же ни хрена не было в магазинах? Сейчас все-таки, хоть работающий человек, может открыть дверь магазина и увидеть ради чего. А то, что вот сейчас висит на каждом столбе, там мы за русских, я поддерживаю. Я тоже... Абсолютно за русских смешно даже. Я мыслю по-русски, говорю по-русски, рожденный русскоговорящий. Конечно, если бы мне не говорили на каждом углу, что я еврей, я вообще этого не знал. Все. Благодарю за русский. Центробанк опубликовал, э, у меня поразившую, поразившую цифру, хотя я мало чего понимаю в деньгах, от предполагаемого оттока капитала в 2011 году. По прогнозам Центробанка это будет 70 миллиардов долларов, после кризиса было 57 миллиардов долларов. У меня очень простой вопрос. От чего от чего бежит капитал из России? Чего он так боится? Вот. От того, чего мы здесь живем, от того нельзя -то убегать отсюда. Правильно говорю? Им не нравится то, чем мы здесь живем. И вот поэтому они отсюда убегают. А мы живем. Вот я смотрю. Вот Япония, вот Германия. Разрушены были до тла. И выросли. Совершенно выросли на пустом месте. Так может использовать сегодняшнюю разруху. И построить на этом месте какую-нибудь новенькую страну под названием там, «Россия золотая». <свят> вот, вот серьезно говорю. Что-нибудь сейчас же очень легко поднять народ. Народ уже так раздражен. Ну сколько можно постановление там, по одному пароходу, по одному самолету, по одному человеку, по одной семье, по одному поселку. Сколько можно это все? Надо же уже в конце концов, уже давайте шире. Сколько может уже президент, допустим, сонно выслушивать потенённых, потому что он знает, что они ему говорят. Потом потенённые сонно выслушивают президента, и при... потому что они знают, что им говорят. Потому что это всё для трансляции по телевидению. Всё это когда гастроли такие. А если взять и действительно ставить... Ой, я сейчас скажу хорошую фразу. Тихо, тихо. Ставить не цели, а задачи не цели, малопонятные типа коммунизма, или 2015, или 2020 год не цели, а задачи вот столько-то сделать столько-то построить столько-то километров железных дорог и тогда эти встречи президента или премьера с подчиненными будут носить свежий характер он услышит то, чего не знает и мы будем слышать то, чего не знает и зазвучит правда А когда зазвучит правда, наступит состояние подъема. Вот уже люди истосковались по работе, истосковались по хорошему отношению друг к другу. Ничего ж нас не связывает. Мы раньше копали одну огромную яму там для всех под, под марш Доноевскую. Сейчас каждый копает себе яму сам. В надежде встретиться с остальным. Так надо как-то... Вот я говорю, воспользоваться разрухой и построить, вот как сейчас утверждают строители, легче построить новое, чем ремонтировать это, легче построить новый пароход, чем спасать этот. Ну, хорошо, потушили, и он утонул. Ну, не потушили, он утонул, потушили, он утонул. Все равно восстановление не подлежит. Что ж мы тушили, я не могу понять. Ладно, на воде, тем более, ну он был утонул и как бы... Ну, чертите, я дилетант, я боюсь на эти темы говорить, так уж так. Но мы станем уважать друг друга, когда будем заниматься общим чемпионом. Короче, подъем. Все, я за тебя. Совершенно серьезно хочу сказать, что, по-моему, серьезно сейчас говорю, это был идеальный ответ на вопрос, чего боится капитал в нашей стране. Про мэра Собянина хочу вас спросить. Значит, мэр Собянин борется с пробками. Приоритеты даются общественному транспорту, Есть, уже делаются выделенные полосы. Мне кажется, что борьбу с пробками таким образом надо начинать с того, что Собянин должен пересесть со своей машины в метро и показать нам пример. Иначе... Иначе, э, иначе всё, что делается, мы бы это не поверим никогда. Потому что почему я должен пересаживаться, а он не? Да, давайте все пересаживаться прав, прав я в этой логике своей или нет? Конечно. Как когда-то в советское время говорили, у них тоже не должно быть мяса. Чтобы они поняли нас. И, конечно, как мэры других западных городов, видимо, Брюссель или других, ездят в метро, чтобы понять, или на велосипеде. Я согласен. Мэр Собянин вызывает у меня симпатию, потому что он действительно лицо хорошее. Ну, ну, это единственное, что мы можем о нем сказать. Хорошее лицо, симпатичное. Конечно, если мэр пересядет в метро, ну, я так представляю, что это будет какой то другой метро, если этот мэр... Если... А вообще... Ой, у меня же сейчас... Слушайте, видите, нам... У нас есть два слова. Облегчить – это значит, где-то направлено к нам слово. А облегчить, то, что говорят чиновники, облегчить – это куда-то для рапорта наверх. Для, чтобы открыли финансирование. То есть мы должны облегчить населению, передвижение по городу. То есть это опять разговор о процессе. Каждый из нас, как нормальный человек, ждет результата. И, конечно, мэр прав. Пробки, наверное, пока самое главное. Тем более, ну, ну, наши-то... Ну, пусть наши верхние либо живут там, где работают, либо летают на вертолете. Внизу какие-то бронированные днища, если так что-то боишься, чтобы там чем-нибудь не подшибли... Впереди вертолёт с флагом, сзади с мигалкой, там вертолёт. И наверху. Вы не представляете, сколько... Это, это, это, это кажется, что огромное количество... И так, конечно, огромные машины, Но главное – это перекрытие улиц, перекрытие улиц, перекрыть Каждый из нас это на себе. Уже потому, по количеству машин, можно понять, что всё-таки жизнь... Стало другой, стало лучше, потому что в советское время каждая машина – это три года в очереди. И так далее. И это, это, же, это же выйдешь из машины, обязательно надо снимать дворники. Это же надо отвинчивать. Да, зеркала вот эти. Зеркала, специально ласточкин хвост, чтобы снимать. Все, ты это в сумку, и ты идешь на работу вот с этим Что мне рассказывала Марина Влади про Володю Высоцкого? Говорит, у него же был вот этот... Ну, вначале Рено, потом у него был, был Мерседес. Она говорит, я же вожу металл. У него отвинчивает во дворе все время. То подфарник, то колпак. У Высоцкого, любимого поэта. Ну, наш народ такой. Машина одно, поэт другое. Отвинчивает. И эта слабая женщина тащит железо на себе. Вступила в коммунистическую партию, между прочим, в Франции. Встретилась с Брежневым. Вступила, значит, еще в какое-то общество дружбы, только чтобы тащить железо для Володи. Потому что у него Мерседес 208. Говорит, Миша, у меня такой Мерседес, как у Брежнева. Я с ним согласился. Ну все, вот я сказал то, что хотел сказать. Как-то, мне кажется, незаметно прошло, прошло такое событие, которое повлияет на всех нас. Госдума приняла закон, который называет, чтобы не перепутать об основах охраны здоровья граждан. Что, по вашему мнению, надо изменить в корне в системе здравоохранения? Что там вообще должно быть, чтобы она работала более... Чтобы она просто работала. Она, поскольку не работает сейчас, чтобы она работала. Это система здравоохранения людей в нашей стране. Вы надеетесь, что я, значит, смогу. Уверен. Никто Нику... не может, а я смогу. А на этом вся передача строится, конечно. А как? Я чисто с позицией, э как это не смешно звучит, здравого смысла. Не так здравоохранение, как здравого смысла. Я думаю так, что нам не нужен пилот лучший в мире, не нужен самолет лучший в мире. Нам нужно много хорошего качества среднего персонала. Такого, может, пусть при наличии отдельных звёзд в области медицины, отдельных великих врачей, нам нужен вот это. Нам нужно, что, чтобы была техника, прежде всего правильный диагноз. Это я слушал сам по радио, значит, наш министр здравоохранения, она говорила, что скоро в нашей стране будут правильные диагнозы. Представляете, что сейчас? И тоже она называла какие-то годы, ну, в общем, еще чуть-чуть там. Несколько лет и будут правильные диагнозы. Но все-таки, чтобы правильные диагнозы, как мне кажется, нужна техника. Чтобы аппаратура. И возле этой техники, чтобы сидел человек. Сидел специалист, врач, который ультразвук может хорошо расшифровать. Обязательно опытный человек. Дальше. Чтобы метод лечения, если уж поставил правильный диагноз, чтобы метод лечения вот этой болезни был самым лучшим и стал массовым. Еще, конечно, мы уже об этом говорили когда-то, чтобы... Прохожие были человеческие. Вот гаишник я сегодня узнал, что ГИБДД раздали... Как он называется? Раздали аптечки, наконец. Чтобы они могли оказывать первую помощь. Чем же они лечили до сих пор? Еще чего. Да, самый здоровый – это паникер, Андрей Федорович. Самый здоровый паникер. Паникер, он всегда схватывается бежит проверяться. Потому что мужественный человек не проверяется и отдаёт концы гораздо раньше, чем паникёр. Поэтому пожалеем мужественного человека. Пусть он тоже пойдёт проверить там кровь, под слюну, слёзы, мочу. Потому что у нашего человека слёз больше, чем мочи. Есть ваши совершенно замечательные, мне кажется, фразы, что у нашего человека следует больше, чем мочи. Хочу, про, про, про, замечательная фраза. Хочу вам э, привести такой пример. Взял бумажку, чтобы не перепутать цифры. Левада-центр провел опрос на очень, мне кажется, интересную тему. Какие качества наиболее характерны для жителей России? Можно было назвать несколько качеств. 69% – первое место. Самое характерное качество россиянина – терпение. 60% – открытость и простота с этим у меня к вам два* вопроса вопрос первый терпение открытости простота это положительное качество или нет и второй вопрос какие вы считаете наиболее характерные качества у наших людей нет ну, действительно это опрос и получился ответ справедливый но это качества замечательные но в работе Нужны несколько другие качества. Целеустремленность нужна, несгибаемость нужна, несминаемость нужна. Что это за вседозволенность, когда люди, благодаря этому терпению, позволяют делать с собой всё, что, что хочешь? Это же вседозволенность. Человек допускает вседозволенность по отношению к себе. Терпение должно быть ограничено. Но терпение такое не так, чтобы взбунтоваться до бессмысленного состояния, а так, чтобы дать понять, что больше давить на меня нельзя. Я давлению больше не подчинюсь. Это качество... Вот было, по-моему, у первых, допустим, советских руководителей, когда строили вот этот ВАЗ Тольятти. Вот целеустремленность, надо построить этот завод. И все, и безжалостно это. Пусть, пусть будет безжалостность. Пусть будет увольнение, пусть человека выбрасывает, потому что нужно, чтобы что-то было сделано. Уже пора То, чтобы, для того, чтобы построить на этом месте новенькую страну. Я продолжаю свою идею. В Москве должно появиться самое большое в мире колесо обозрения, 220 метров. По этому поводу начали издеваться. Мне нравится идея. А что, если в Москве пробки, так не строить колесо обозрения? Мне нравится сама вся эта идея. Но у меня по этому поводу вам два вопроса. Во-первых, хотелось бы лично вам посмотреть на Москву с такой высоты. Есть вот у такое желание. И второй вопрос. А на что бы вам вообще хотелось бы посмотреть свысока? С высока? Ну, творческий человек, мне кажется, вообще на все смотрит свысока. Или издалека. Даже когда сидит за письменным столом, все-таки смотри издалека. Ну, колесо обозрения... Не скажу, что это для идиотов. Нет. Но не совсем для взрослых людей, конечно. Так чтобы ну, даже, ну, даже въехать туда, эту девочку надо держать за руку, вместе визжать, вместе там ахать-охать. Колесо надо, ну, пусть будет колесо. Чего только не было. Ну и колесо будет. Ну, только чтобы оно работала <звы> <звы> Я вообще считаю слабым. Она страну, нашу жизнь. Очень приятно смотреть, когда она под снегом. <свят> все укрыто белым. Очень красивая страна получается. <свят> Ничего не видно, все закрыто. Иногда летнее время хорошее тоже, когда температура, допустим, повышается, и все зеленью покрыто. Тоже хорошо. Тоже не видно ни черта, когда зелени много. А в промежутках между этим, как скелет виден, худоба, люди, пыль, вот это вот в глазах вот эта злость. Ну и еще, конечно, когда... Мне нравится, когда повышается температура, люди раздеваются, и появляется женщина. Я большой поклонник этого вида людей. Большой поклонник. Потому что это действительно красота, и смотреть на них. Почему вот мы идем за женщиной? чтобы не оглядываться, когда обогонишь ее. Поэтому мы идем сзади, чтобы видеть это все. Для того, чтобы быть довольным, Мне кажется, надо залезть на это колесо. А чтобы быть счастливым, надо опуститься. И среди нас. А, следующий выпуск нашей программы выйдет уже после выборов. Мы даже не догадываемся об их результатах. И у меня к вам... У меня к вам, в связи с этим... У меня в с этим к вам такой вопрос, поскольку это вот такая последняя возможность. Ваше самое главное пожелание российским избирателям? Ну, в принципе, наш человек, конечно... Да и все мы вначале женимся, потом выбираем. Сейчас я хорошо сказал, невзирая, невзирая на ваше молчание. Вначале покупаем, потом дома примериваем. И так далее, потому что нам мы стесняемся как-то в магазине долго выбирать, поэтому быстро хватаешь, в общем, короче, женился, и все. И дальше выбираешь уже, там уже, кто тебе по вкусу. И с этой уже не знаешь, как быть дальше. <Слышко> Значит, вот это. И еще мне хотелось все время напомнить выражение Стива Джобса, который вот, вот этот гений, ушедший от нас, он сказал, «Ребята, я сам многого не знаю, но... Сердце и интуиция подскажут вам, откуда-то они знают. Он говорит, я не знаю откуда, но сердце и интуиция знают. Вот он так сказал, человек, который подарил всем айфоны, айпады, все человечество заразилось, у всех светится лица, отраженные этим светом, каждый это все тычет, и все, я уже вижу даже... Артисты эстрады читают свои произведения сайпада. Ну, что совсем мир перевернулся. Не значит, что качество лучше. Все равно нужно приложить талант. Но, тем не менее, Джобс светится в лицо. Вот это называется Джобс лесо Поэтому я хочу сказать. Пацаны, я, например, пойду на выборы. Ну, что делать? Но... За кого я буду знать так метров за сто? Не хочется называть это сооружение до урны. Вот, и я тоже думаю, что каждый из нас, не доходя до урны, под этим выражением можно, как говорится, преклониться. Я бы назвал все-таки... Ну, Не заходя до урны, должен что-то решить Пусть ему интуиция подскажет, что решить Я подсказывать не буду А там дальше посмотрим Все. Прежде чем вы начнете читать ваше произведение Я хочу вас спросить Где вы будете 22 ноября и 26 ноября И не надоело ли вам так мотаться по стране? Гениальный Гениальный человек Мы с ним договорились обязательно, чтобы он сказал эту фразу, потому что я хочу сказать не вам, а что 22-го у меня концерт в Сочи, чтобы в Сочи знали, что я приеду. 26-го у меня концерт в Петербурге, в Октябрьском зале, чтобы они тоже знали, что я приеду. Я с нетерпением буду ждать появления в зале зрителей. А теперь, пожалуйста, я хочу сказать, что вы выступаете А удаваться удаваться. А, ребятки значит вот первое такое произведение значит жизнь наша построена опытным путем этот умен и талантлив это к выборам это вот сейчас этот умен и талантлив мы терпим этот красивый капризин терпим это глупая и прекрасна. Терпим, терпим. Этот суетливый, всем преданный, но стойкий, небольшой и оловянный. Дружим, любим, терпим. Этот не может выразить полмысли. Нет, он не мыслит он вообще. Терпим, видим, понимаем. Этому кто-то сказал, что он поэт. Влезает со стихами среди еды. Терпим, вдруг поймёт. Этот приволок петарды, стреляет фейерверком, самоутверждается путем огня. Терпим, дергаемся, понимаем. Это одна, но беременна всегда. Любой анализ показывает беременность, не говорит от кого и не рожает. Терпим, видим, понимаем. Тот просто подошел к чужой жене. Какие у вас прекрасные волосы, хорошо бы их посмотреть ночью. Ну что ж, терпим, слышим, молчим. Этот в 45 лет пишет, пишет, мама, забери меня отсюда. Как он туда попал? Как старуха его заберет? Терпим, дружим, продолжаем. Что ж делать? Этот в военные пошел. Требует жертв. Просит нас гордиться армией. Плачет, как воевать на такой зарплате? Ну не воюй, сука, не воюй. Что ж ты воюешь? Но терпим. Тружим, продолжаем. Тот в трусах с двумя тетками ходит в киоск за пивом. В амбразуру жалуется. Я что ли не даю на расходы? А, Дуся, ну ты же меня знаешь. Да все его знают, слышат, видят, бьют, гонят, кормят, одевают. Две женщины его домой зовут. На какие он дает расходы? Он весь одни убытки. Но терпим, и он из людей. А этого спросишь простой вопрос. Воду дали? Отвечает так подробно, что можно повеситься. Лишние слова ведрами выносим. Выносим, дружим, продолжаем. Тот вдруг заявил, чужих терпеть не будем. Видимо, выборы почувствовал. Из своих терпеть будем только хороших, только очень хороших. Хотя очень хорошие не могут бороться с плохими. С плохими борются тоже плохие. Так что и плохих надо терпеть для борьбы с ужасными. Терпим, зубы искрошили, ногти изгрызли. Терпим, чтобы жизнь на земле не кончилась. Спасибо за внимание. детская женщина у окулиста прикрыв один глаз какая это 6 это же 8 врач дальше она дальше не будет вы скажите я права врач нет она вы хотите сказать что вот это 6 врач да она нет это не 6. Всматривается, ну, может быть, 7 <свят> Но я говорю 8 и не спорьте, я спешу. Врач, вот это, она, это буква? Врач, да, какая это буква? Она, что? Врач, вы не видите? Она, я все вижу, я не <свят> слышу. Врач, какая это буква? Она, КУ. Как не похоже. Значит, Б. Вот это же никогда. Доктор, я сейчас стане и вам будет стыдно. Идите, сядьте на мое место, я встаю. А врач сидеть. Она это ку. Вот вот вы меня вот я остаюсь при своем мне. Это ку. Вот хвостик, вот ножки. У вас есть другие буквы. Я прекрасно вижу и таблицу, и вас, и все эти штучки. Со мной это у вас не пройдёт. Вот сейчас вы тычите в НЕ. Врач, вот Н, а я показываю на П. Она, так покажите на НЕ! Какие проблемы? Всё, держите там палку, прикройте себе левый глаз, я иду к вам. Врач, сидеть, вы сдаёте на права. Тихо-тихо-тихо. Она говорит, ну вот видите, Я же говорила, что я была права. Ну, конечно, она еще плохо слышит. Спасибо, ребятки. Значит, одесситы делятся на рассеянных и сосредоточенных. Рассеянных можно встретить по всему миру. Сосредоточенных только в Одессе. И вот это я хочу еще прочесть, ребятки. Конечно, говорит он, среди непьющих есть неплохие люди. Но к ним нужно присмотреться. Я вот так сходу им не доверял. Откровенности нет. Ты никогда не знаешь, что у него там на языке. Сидит, ест, молчит. Рук все шумит, все поет, все бурлит. Этот затаился, как будто он один знает правду. А правду знают те, кто пьют. Они знают, недолго осталось. Почему количество пьющих не падает? Да, за руль не садись. А в будущее посмотреть можно запросто с помощью очень определенного сорта самогона первача основанного на дрожжах, буряке с небольшим добавлением сушеного кизяка. Не все, но кое-что в завтрашнем дне проясняется. Цены на бензин 95 вполне можно узнать. 2012 года. Цена видна четко. 97-й появляется и исчезает. Трудно дозу поймать. Поймал дозу, есть. Яхта Абрамовича видна в ясную погоду. С крыши ресторана Восточный в Питере. С помощью самогона яблочной очищенный Там две крупинки в органцовке. Один наш продвинутый, фамилию не помню, но по имени Родион, приняв вышеупомянутый самогон подогретым с компрессом в впередовым на пояснице, находясь в нижнем белье у открытого окна поселка Колпино Ленинградской области, в 23 часа 25 минут прощел послание, не буду врать, прослушал речь президента Российской Федерации в Думе аж в декабре 2014 года. Ребята, изображения не было. Сей голос не разобрал. Слова шли из вентиляционного люка в туалете. Аплодисменты почему-то из раковины. Полное, говорит, представление, что сидишь в трусах в зале заседания. Он даже полотенце набросил на голые ноги, стеснялся. Потом услышал речь президента в 2018 году. Знаешь как? Каким образом? Ну, парень головастый. Вот в этом же самогоне яблочный сварил курочку с лапшичкой и с укропчиком. Плохо себя почувствовал, кашель там, простуда. Похлебал вот эту курочку с лапшичкой. На второе курицу из этого же бульона съел. На десерт сухофрукты в этом же самогоне сварил и остудил. Мало того говорит, объедение, так полностью прослужил речь президента 2020 года, якобы, говорит, Путин. Нет, говорит, текст, текст, говорит, почти тоже, что в 2014. Но голос уже немножко стариковский. И уже там 32 съезд партии Единая Россия. Единая почему-то в кавычках. Потом почетный караул там знамя пронесли, крик и Ура из раковины. Ну знамя из дворца съезда вынесли и у него в Колпино мы, мы открытого окна пронесли. И сразу, говорит, пошла китайская речь. То есть президент еще по-русски, а диктор уже по-китайски. И детский хор грянул за здравную тоже по-китайски. То есть Путину ввиду возраста разрешили еще говорить по-русски. Видишь, как интересно? Это же всюду присутствуешь, во всем участвуешь. И главное, выпивший всегда попадаешь в хорошую компанию. Спасибо за внимание. Так, спасибо. Спасибо, спасибо. Теперь мы переходим к той часть нашей программы, где вопросы задают зрители. И сначала несколько видеовопросов, они будут на экране. Пожалуйста, первый видеовопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Мне бы вам хотелось задать один вопрос. Вот говорят, что скоро ученые смогут переносить личность и тело другого человека. А вам бы так хотелось? И какое тело вам бы хотелось обрести? Тело можно выбирать в зоопарке. Настоящее хорошее тело. Я же схожу. Очень хорошую фразу. Очень хорошую. Мужчина стареет снизу. И нужно, чтобы это было видно. Спасибо за внимание. Это я хотел вас попросить разъяснить, но не буду. Давайте следующий вопрос. Походка человеческая. Вот что такое человеческая походка? Почему человек стареет снизу? Вот, потому что, вот, вот, прежде всего стареют ноги. Потом дальше, потом выше, потом выше, потом в последним стареет голова. Понимаете, ну, конечно, тело, это жуткий вопрос, поменяться телом, но я не представляю, как домой прийти. Вот хорошее разъяснение, потому что я более испорчен. Чего вы дадите следующий вопрос? Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Дмитрий, я из Москвы. У меня к вам такой вопрос. С вами все хотят говоря, разговаривать и слушать вас. А кого вы с удовольствием послушали, если предоставилась такая возможность? С удовольствием? Акуджал. Очень я все время его любил и люблю сейчас. И для меня этот человек, вот, вот с этой своей худобой, с этим всем, просто эталон. И вот сейчас не Райкин, не Владимир Семенович Высоцкий, именно Куджава. Как он вел себя в жизни, каким он был. Вот сейчас я бы послушал, что он говорит. Как он говорит о женщинах, как говорит, говорит, о жизни. Ты когда к нему неожиданно подходил и говорил, здравствуй, Балат, он тебе не отвечал. Он, он, он с кем-то разговаривал, он тебе давал понять, что ты подошел не вовремя. Он, ты, это, после того, как он заканчивал беседу, он говорил, здравствуй, Миша. И это было так действовало. Это было прекрасно. Извините, что такой развернутый ответ. Но это... Какой вопрос? Андрей Магаринович, я обязан отвечать на каждый вопрос? Нет. Вот я тоже так Хотите думаю. Хотите, при... закончим с этим? Да, потому закончим что это, это сложный вопрос. Но, но зрители тут... А, зрители, да. да. Может, да ну, если зрители, да, такой вопрос я скажу. Не хочу. Правильно, отлично. Давайте, пожалуйста. Михаил Михайлович. Да. У меня м, опыт игры в бадминтон уже больше четверти века. Это овация должна быть. Да? <свят> в Китае, так называемая площ... э, скамейка запасных, 140 миллионов. Примерно столько, сколько живет в нашей стране. Как вы думаете, если каждый россиянин возьмет в руки ракетку бадминтонскую, мы китайцев обыграем? Китайцев я вот считаю, что... Мы обыгрываем, но они не смущаются. Они продолжают пользоваться нашими открытиями и обыгрывают нас. Мы тогда их опять обыгрываем, они тогда опять этим пользуются. Поэтому я советую их не обыгрывать, а играть с другими. Саша, пожалуйста. Пожалуйста, еще не... Добрый вечер, Михаил Михайлович. Привет, uh, у меня такой вопрос. Uh, есть ли для вас какие-нибудь uh, очевидные признаки того, что мы движемся к светлому будущему? Спасибо. Хорошие вопросы какие Вы знаете, у меня есть отдельно признаки светлого будущего и отдельно признаки, что мы не движемся никуда. И когда нет движения, очень трудно определить. Знаете, можно сидеть, валяться, спать, Но на правильном пути. Большое спасибо. Большое спасибо всем, кто пришел сегодня в студию. Большое спасибо всем, кто смотрел нас по телевизору. Я надеюсь, что мы все пойдем на выборы, после которых встретимся в студии программы «Дежурный пассейн» на канале «Россия». Всего доброго, до свидания, пока. ребята 16 я буду лаконичен ребятки пожалуйста потому что не в автографе дело а в сути пожалуйста и здоровье спасибо да, да вы правильно угадали там у тебя танечки разве от всех убережешься вот Поскольку холода наступили то люди начали выпивать, естественно. Да? Ну, не начали, а больше выпивать. А есть какое-то отличие российского выпивания от прочих Конечно. Я думаю, что э, российское выпивание имеет в изменить жизнь. Изменить, повлиять на жизнь. Вот а других способов нет. Других способов нет. Вот если в воспевание в других странах. Это, это в общем привести себя в какое-то хорошее настроение или в переговор. Это изменить жизнь. Вот и человек добивается своего. Он попадает в компанию таких же и ощущение, что они влияют. Шумит каток, кричат люди. У меня там такой возник вопрос. А жизни вам приходится кого-нибудь перекрикивать? В метафорическом плане. Да, довольно часто. Особенно, когда вырубает микрофон, и зал сидит, и зал смеется. Приходится перекрикивать собственный смех. как бы В жизни у кого микрофон, у того власть. Того не перекричишь. Вот вся штука, чтобы заполучить микрофон. Потому что можно орать. Вы замечали по телевидению. И часто кто-то что-то давно доказывает. Его не слышно совершенно. Какой-то идиот говорит по микрофону банально. Его прекрасно слышно. И этот человек, ты ну дайте ему, не дают. Или или забывают. Сегодня власти это усиление. А вот, тот, нет. кто тихо на власть рассчитывает, тихий, но умный на власть не может рассчитывать? Нет. Вот я думаю, нет. на этой оптимистической ноте мы и начнем сегодня, что Не громкий и тихий никогда. Ничего не дадим. Добрый Ну, понятно, какое событие. Выборы плавно перетекли в митинги. Если говорить честно, то у меня нет вопросов ни по тому, ни по другому поводу. Но, если на государственном канале мы про это не поговорим, Михаил Михайлович, все скажут, что либо вырезали, либо струсили. А мы скажем, что мы струсили, а они не вырезали, вырезали это. Да мы Я хотел эпиграф прочесть. Я придумал эпиграф. Будущее уже было, прошлого еще не было. Настоящего пока нет. Вот такая вот. Так, я готов. Про выборы, про митинги. Все, про выборы, что... про митинги. У меня на первом месте это митинг на Болотный. Вот это, это, там собрались люди, хорошие лица, хорошие люди. То, что мы видим редко, иногда видим на моих концертах. Вот, собираются такие люди. Люди, которые, которые, в общем, хотят сами поговорить и не так уж хотят сами слушать. Ну, даже если премьер сказал, какие лица, то мне хотелось сказать, а почему же они не перед вами все сейчас здесь? Собрать их в Кремле и не отвечать на вопросы, а выслушать их ответы, чтобы премьер спрашивал, а люди отвечали. Потому что есть что ответить, и есть о чем поговорить. И это самое главное. И власть, которая должна быть, как оказалось, она должна быть внизу. Она сейчас должна выслушать все ответы этих людей. И ответить есть, будет сделано. Как отвечает в войсках, как отвечают военные люди. Так, мне кажется, такое впечатление. У меня, правда, сейчас какой-то охотничий инстинкт. Я когда вижу, собравшись там... Все хочется схватить за ноги, как, как кошка, схватить и сказать, а ты чего ожидал? А кто, ты думал, победит? А почему ты думал, что выборы наши зависят от голосов? Это совсем другое дело. Результат выборов есть. Это вот собравшиеся люди в таком огромном количестве. Вот это есть прекрасный результат. ЦИК этого добился. И мне кажется, что это его огромная заслуга в том, что он собрал такое количество людей». Потому что кто еще? Когда бы еще они собрались? И они же, в принципе, каждый хотел что-то своего. А сейчас все хотят одинаково. Чтобы выборы были честными. Это да, это уже значит сплотить людей. А у нас впереди еще огромная череда. Это значит были выборы в Думу, чтобы они были честными. Теперь мы будем хотеть, чтобы были честные выборы президента. Потом будем хотеть, чтобы были честные выборы, вот если будут выборы губернаторов. Может быть, где-то, конечно. И кому-то повезет в этом смысле. Но уже то, что появились такие люди. То, что сейчас мы видим, и бегущая строка по телевизору, и что-то о Ходорковском. И Нарышкин заговорил сегодня чуть ли не по-латыни. И я, я никогда не слышал такую красивую речь у будущего спикера уже по-латыни. Говорит слово «парламент» от э, древнегреческого «разговор». Значит, дискуссия, чтобы была. Ну так, это же все, этот митинг на болотный Это же все сделал ЦИК. Мы должны быть ему благодарны. Как он здорово собрал этих людей. Самых разных. Обеспеченных, необеспеченных. Которые хорошо живут, плохо живут. Он их собрал. И я очень этому рад. Спасибо за внимание. После выборов было очень много разных публикаций. В одном респектабельном, на самом деле, очень хорошем журнале, который я лично читаю, потому что он хороший журнал, были напечатаны фотографии, в котором были матерные слова в адрес нового на руководителя нашей страны. Тут, тут же этих людей, которые благодаря которым это все вышло, уволили. И эти люди были объявлены борцами за свободу слова, истинными журналистами и так далее. У меня возникает такой житейский вопрос. Вот если человек на улице ругается матом, его сажают на 15 суток. А если человек матом ругается в газете, его объявляют борцом за правду. Почему так? Ой, Сейчас уже... Благодаря этому митингу. Уже такая поднялась... Вот кипение началось снизу, пузырьки побежали наверх. Там уже и гламур. Вы видели уже гламур? Я уже, я уже просто был рад видеть этих людей. Закутанный в какие-то бабушкины платки. С воротником меховым. Емщицкая одежда, чтобы не узнали только, что мы на митинге такой тулупы какие-то. На красивых этих гламурных фигурах. Аромат, может быть, я, я не принюхивался, но не знаю как... Может, аромат уже тоже совсем другой, уже пахнут лошадьми, потом уже. Все может быть уже. И вот, конечно, теперь вопрос, кто, прод... кто продвинется дальше. В проклятиях, в... в смелости, в храбрости. Я, ребята, владею матом виртуозно. Мы когда-нибудь устроим вечер? Потому что я действительно, а, вот тогда вот рассказ подрывника, я, в общем, выкрутился без единого матерного слова, но все понимали, о чем идет речь. И даже кто-то сказал, вы дружите со Шванецким, нельзя ли полный текст подрывника достать? Спасибо, мои друзья. Потому что я работал в порту. Порт это чисто художественное произведение. Одесский порт это вот этот художественный мат с косынкой на шее, вот косынка на шее и мешок цемента на горбу. Но этот мат никогда не был направлен на человека. Он на ржавый болт был направлен, на запутанный трос. На этот мешок с цементом, на какое-то скисшее пиво, на что-то вчерашнее, пожалуйста, даже на семью свою собственную. Вот. Но если он был направлен на какого-то человека, то это, это, это кулак, либо нож, либо драка. Там драка заканчивалась в порту очень тяжело. Это невозможно было. Надо было бы очень осторожным, чтобы вот этот мат обогнул конкретного человека. А вот то, что, вот о чем говорит Андрей, это не свидетельство о борьбе с властью, это не свидетельство смелость это просто ненависть, это, это продвинуть это какие-то попытки, рейтинги еще. Наш народ, конечно, он мат обожает. Он, в принципе, взирает на нашу жизнь сквозь мат. Помните Лебедя? Он все, что говорил, это был перевод с мата но поэтому он говорил тяжеловато генерал потому что внутри у него всё рыба время... а снаружи значит приглашаю посмотреть это значит вот новую установку Вот, значит, всё вот через это кипение его прекрасно понимали, конечно. Может быть, чтобы наш депутатский корпус как-то приобрёл большую популярность, может быть, вот количество за и против, когда они на табло пишут, там тоже с помощью. А нас 119, блин, против, мать вашу. Вот просто цифры и матом немножко. Немножко матом. А мы... Ни хрена, мы за. Вот, отнюдь. Добавить слово отнюдь. Добавить обязательно слово отнюдь. У, нашего, у наших людей слово отнюдь, типа мата что-то. Они, они не совсем понимают. Вот отнюдь. И где-нибудь воздержавшийся должен сказать, угрызитесь сами. Я воздержался. Вот что-то такое вот. По-моему, если вот на табло будут такие слова, это будет очень популярный парламент. И поэтому любой журналист, если использует это все время, рейтинг... Ну, я уже повторяюсь. Спасибо за внимание. Началось выдвижение кандидатов в президенты, и выдвинуты три человека абсолютно разных, они разные, мы с ним по-разному, Жириновский, Зюганов и Явлинский. Общее у них одно, что они 20 лет участвуют в выборах и не выиграли никогда ничего, а 20 лет. И тем не менее, они опять выдвигаются, и тем не менее, народ опять будет за них голосовать. Как вы можете это объяснить? И второй вопрос. У человека, который у меня лично вызывает огромный интерес и уважение, у Михаила Прохорова. У человека, который новый кандидат президента, больше шансов по сравнению со старым или меньше? Ну, во-первых, мне кажется, что мы уже видим, что те шансы, которые у него были в жизни, он использовал успешно. У него такое состояние, что никто из нас, конечно. Мы же, мы же могли бы тоже, каждый нормальный человек проходит мимо почти всех шансов. А есть люди, у которых какое-то сумасшедшее счутье. Ну, конечно, есть еще огромное в, этой, в нашей стране, огромное количество диких военных и прирученных военных. Потом при, все чиновники приручены. Это все, кто голосует за партию власти Потом есть еще огромное количество собачьих упряжек и ездовых, которые не знают, кто такой Прохоров. Ой, мне так понравилось это насчет Нижнего Тагила. Я думаю, что есть еще эта переодетая дивизия Дзержинского переодетые под Сталеваров Нижнего тагила которые вдруг объявили, что они приедут разгонять митинг. но я сразу уверен, что это переодетые дивизии внутренних войск. Конечно, в касках как раз Сталевар, с темными очками, с баграми, можно разогнать кого угодно при хорошей тренировке. И иди докажи, кто это такие. Да, приехали из Нижнего Тагила, такие вот. Как раз 20 тысяч, как раз столько, сколько собрались. Вот. А что касается Прохорова, он вбросил идею насчет Ходорковского. Правильно? Вот эта идея, вброшенная в массы, если она массами овладеет, то Ходорковский будет ловить такси уже по нашу сторону ворот. Если считать, что мы на свободе, конечно. Я просто не могу не сказать, это, это важное событие на самом деле, что Владимир Путин общался, ну, наверное, называется общался с народом. Хотя те люди, которые сидели в студии, они были, ну, как бы их не называют, они были элитой, скажем так, скорее, скорее чем. Но элитой важны. был первый ряд, а дальше были тоскливые глаза полувоенных людей и военных людей. Вот таким народом. И мы видели, как они смотрели вот с таким народом стоит пойти вот с вот таким народом с тоскливыми глазами общался да. э, премьер министр и было много мне кажется интересного сказано ми вот очень интересна стала система выбора губернаторов, которая теперь будет я думаю что вы знаете просто я это повторю партии будут выдвигать кандидатов они будут попадать на стол президента их личные дела Будет это называться президентская сито, а потом это все будет возвращаться в народ, и народ уже будет голосовать с закрытым голосованием, как всегда. Это такой намек, как мне кажется, на то, что мы еще не до конца готовы голосовать нормально. Нам нужен еще какой-то такой сито на всякий случай. И может быть в этом тоже есть резон. Я вот когда думаю про то, о чем я вас спрашивал, про Жириновского и так далее, и про это, у меня возник такой вопрос, который мне очень интересно, что вы ответите. Как вообще вам кажется, российскому народу нужна демократия, или российскому народу нужен добрый Я бы так сказал, народу нужен добрый царь, а населению нужна демократия. И, потому что, ну, действительно, если я, я их как-то разделяю. Народ я, в общем, никогда не видел, но слышал. Слышал, где-то есть... Правда, в последнее время, мне кажется, что народ тоже не имеет своего мнения как-то, не владеет познаниями такими из области литературы, искусства и так далее. И он все это пытается получить у этого доброго царя, вот, помощь этих в знаниях и так далее. Но, вы знаете, мне что кажется, ведь мы говорим «Родина-мать», на самом деле... Родина не мать, потому что мать не выбирают, а родину выбирают. Сколько народу пыталось свалить и пытается свалить, и уезжая отсюда, живут там хорошо, значит, родину можно выбрать. Мать не выбирает. Я бы назвал родину скорее, то, где мы живем, вот где это народ и где население, я бы назвал ее ребенком, я бы назвал ее дочерью нашей». Потому что, когда создаешь Родину для себя, то, что мы сейчас должны делать и пытаемся делать, чтобы Родина так же защищала нас, как мы ее, чтобы она так же любила нас, как мы ее. Как американцы создали свою страну и любят ее, и она по всему миру защищает каждого гражданина. Так вот и нам бы хотелось здесь. Родина – это ребенок, которого надо вырастить и, который, и, и, и с которым как семьей надо жить тогда была беседа с премьером откаты помните рошали сказал откаты задавили ну пример обрадовался говорит значит деньги есть мне кажется что взятки сейчас вырастут вдвое и откаты вырастут тоже вдвое после таких слов раз еще деньги есть ну, почему же их не забрать конечно все обрадовались услышу деньги есть И действительно, и вот эти все наши разговоры, что деньги скоплены на Новый год, но мы можем, конечно, отдать. В виде откатов, если, тем более, что... Наверху же виднее, что нужно для страны. Мы же внизу, внизу что о чем думаем? Только о себе. Чем ниже, тем больше человек думает о себе. Чем выше, тем он больше думает о Родине. И знаете, вот эти откаты который берет он. Я даже не знаю, у меня тоже впечатление, что он наверху тоже думает о себе. Но неужели он откаты эти тратит на что-то общественное? Я что-то не слышал. В результате сейчас никого нет богаче, чем чиновник. Никого. Эти олигархи уже такие забитые существа. его только прижми, где был Прохоров, Прохоров когда вот с правым делом вся эта история. Исчез. Сейчас опять появился. Полное ощущение, что его опять выдвинули. Может быть, сам. Ну, как сам? Сам бы он. Кто у нас там Я тоже себя не выдвигаю. Президентом просто неохота. Вот, поэтому я так считаю, что о себе начинает человек думать снизу, о родине находясь наверху. Поэтому... Наша задача все-таки изменить психологию НИЗа, чтобы давал больше откатов, чтобы там наверху использовали на укрепление Родины. Спасибо за внимание. 20 век тому назад развалился Советский Союз. И это отмечалось пошли как некий праздник. Хотя, по-моему... Ничего радостно в этом нет, но тем не менее отмечался. Я вот вас что хотел спросить. Вы очень много очень интересно рассказывали о жизни в Советском Союзе, по-посредству в каждой передаче о том, как там было плохо, и главное, как там было нечестно. И с этим у меня к вам возник вопрос. А есть ли что-то из советской жизни, что можно взять в новую жизнь, или надо отказаться от всего? Ну, сейчас я смотрю на фотографии тех лет... Хорошие лица там были, хорошие лица. Понимаете, мне кажется, что в советское время еще были остатки недостреленных от царской, от интеллигенции, от латыни, от античной литературы. Что-то было, если не самих этих носителей, то хотя бы их окружение. И вот эта вот порода, которая в результате Была в актерском мире. Райкин, Товстоногов, Демяненко, Сергей Юрский. Как Юрский сыграл Сталина сейчас? Изумить. Это лучший Сталин, которого я видел когда-либо. Потому что это, это сыграно с пониманием того, и, и, и какая-то сложная роль, какая сложная личность, не такая простая. Потом женщины, какие и Старовойтова, там, Татьяна Толстая. Это все исчезающие, исчезающие по роду людей. Помните, в советском пионер лагере было, кого возьмем коммунизм? Этого мы не возьмем, он что-то плохо ест. эти вообще стяжателя не возьмем, жадного не возьмем. Мы в коммунизм должны взять эту породу людей, оставшуюся. То, что осталось от советского времени, кусочек просвещенной страны. И если бы взять с собой, я бы взял в широком смысле технику безопасности. Какого черта без конца падают самолеты, переворачивается все. Чтобы было просто объявление о параде. Бульвар такой-то безопасен. Чтобы объявление ресторан такой-то безопасен. Чтобы литература была тоже безопасной для детей. Чтобы человек положил лежа, когда он читает, чтобы грудь не было в крови от этого романа. У читателя руки в крови. Столько бесконечное количество убийств. Чтобы любовь и секс, наконец, были отделены. И что еще хотелось бы воспользоваться таким количеством катастроф и построить на этом месте новую страну. Просто как Германия и как Япония на этом ровном месте, которое осталось после войны, построили такую страну, которая сейчас, ну, ну, в общем, сейчас видят, все пользуются этим. И это можно в будущее, которое, может быть, было раньше, а которое сейчас мы вступаем в прошлое. Кто его знает, не знает. Да, Спасибо. Зайти на стороне, что на этом месте возникнет новая страна. С чего вдруг? Или просто вот так хотелось бы? Мне так хотелось бы, чтобы вслед за спасателями, которые сейчас исполняют главную роль, которые сейчас главные в нашей стране, чтобы за ними пошли мечтатели, а уж за мечтателями инженеры. Чтобы на месте этих катастроф просто построить новую с иголочки страну. Как Япония? Ну, это, это пример вот перед глазами. Я, когда приехал впервые в Японию, я был потрясен. Это было лет 15 назад с перестройкой. Что меня потрясло? В ванной зеркало не запотевало. Чего вдруг? Потом... Место парковки автомобилей. Вот как мы, мы же бьемся, где поставить? А там просто лифты на этой же улице. Ты въезжаешь, тебя поднимают следующий, следующий. следующий. Вот так три-четыре машины стоят в ряд. Или э, в гараже. Так идет карусель, и машину тебе выкатывает твою. Причем в несколько этажей ставятся машины. Места не занимают. Что еще я там помню? А, заходишь в ресторан... Все бросают кушать, повара тебя приветствуют. маля маля маля Ты вошел. Изумительная чистота. Суп они, они вот, это, вот эту еду выкатывают на тележке, прямо на улице. Потом, где ты еще? Мы же там какие-то моллюски жарили. Нас повезли туда где-то на пляж, где моллюски, и дают тебе жаровню, и ты сам жаришь, и ты это все сам поедаешь. И после этого у меня родился ребенок огромный. Димитико. Вот именно после после Японии. Да что вы? Такая я говорю, ну, такая страна, я увидел впервые полицейского, который пишет стоп, в светя и светится это слово. Стоп. Это было 20 лет назад. дальше, когда пробка, в пробке там остановились, стояли в пробке на мосту, но ну, никуда не деться. Ну, люди хотят, хотят, писать хотят. Значит, короче, пристроились. И я простроился за колесом грузовика. Пристроился. И в это время все тронулись. А мой грузовик остался. И сказал, плиз, сэр, плиз, плиз. Вот, вот... Понимаете, вот, вот это я имею в виду, когда я говорю, новая страна, она абсолютно новая. Вы знаете, вот напрягая всю свою фантазию, я представить себе, что мы так живем, не могу. Вот, например, с колесом. Вот с колесом не могу себе представить, вот на рассе, не могу себе. Про другое вас прошу, про семью. Беру бумажку, чтобы не перепутать имена американских психологов, Чарльз и Елизабет Шмидт. Они 25 лет опрашивали разные семейные пары, спрашивая, вот почему у них хорошая жизнь. Вывели семь законов замечательных законов семейной жизни, вот как, как надо всемирить, чтобы всё было хорошо. Там такие простые всякие вещи, типа взаимоуважение, общий язык, это всё понятно. Непонятно две вещи. Я хочу, чтобы объяснить что это значит. Вот чтобы люди в семье жили хорошо, они должны, во-первых, изгнать скуку из семейной жизни. Я хочу вас спросить, как? А во-вторых, они должны уметь проявлять любовь. Я вас тоже хочу спросить, как? Ну, мне кажется, что умные люди очень редко говорят о любви. Даже о любви вам скажут посторонние люди. Как о вашем таланте, как о вашей красоте. Как вам скажут, что вас любят. Даже на фотографии видно, как любят вас. Кроме того, любовь вообще не терпит тоста. Это самое страшное. Это тост о любви. К жене. Допустим, или кому-то. Самое страшное. Это жест. Это другое дело. Ты видишь, она замерзла. Тогда ты возьмешь, принесешь и укроешь ее. Или поставишь и понадобишь ей что-то горячее. Или она тебе. И ничего больше не нужно. И тебе опять кто-то скажет, как она тебя любит. А ты сам этого уже не замечаешь. И ты потом, если не дай Бог, что-нибудь случится, ты обнаружишь ее рядом с собой в больнице. Когда, когда она не будет выходить, а ты будь, и вместе будете употреблять эту баланду номер девять. Эти слова, которые вы говорите о любви, они могут, к сожалению, обозначать только концовку. Не уходи, я люблю тебя. Вот такой человек сдержанный может сказать только, когда кто-то уходит, и уже ничего не поможет. А как скуку? Бороться со скукой? Да, там, как бороться со скукой? Ну, это очень просто. Чтобы не было так скучно в семье, можете разговор с любовницей перевести на общий телефон. Чтобы все слышали. Скуки, как не бывало. Интерес к вам взлетает до небес. Кроме того, можно приготовить ужин и съесть одному целиком то, что вы приготовили. Для... Сожрал все и ничего не осталось. Тоже очень весело сразу получается. и Сразу скуки, как не бывало. И все хорошо, что от скуки, допустим допустим, Вот как я однажды попробовал э, просушить платье и, и сжёг половину. Это тоже уже вещь тоже прогоняет скуку. Да нет, ну куча, куча возможностей изгнать скуку и из в жизни. Вы сказали о том, что не надо говорить о любви. Это такое открытие для меня было. Поэтому я хочу вас спросить. А вот поговорка про то, что женщины любят ушами, она неправильная? Ой, так не обязательно употреблять это слово. Я люблю, люблю, люблю. Что я тебя люблю? Что ты, ты, ты, ты его изнашиваешь? Это слово нельзя изнашивать. Оно должно светиться, проступать. Я пишу. Пишу на келе любимой какие-то слова. И пальцем. И она читает. Может такое быть? Может. Если люди понимают друг друга. Если сосредоточить, вот так вот написал, я тебя люблю, пальцем, молча. И пусть она попробует прочесть. Или наоборот. У вас на, на спине или на груди. Пусть она напишет, что хочет она сказать. Вот это я имею в виду, а не звук выключить. наш, как принято сейчас говорить, крайний, что сказать, последний эфир этого года. И я вас, вас хочу спросить про Новый год. Рамир провело исследование, и результате которого меня поразили 30% россиян, треть примерно, не хочет справлять Новый год дома. Мы всегда привыкли к тому, что это семейный праздник. Вот 30% россиян считают, что это не так. У меня к вам два вопроса. Вопрос первый, как это нас характеризует, а вообще почему так происходит с вашей точки зрения? И второй вопрос просто из любопытства, где будете изучать Новый год вы? А, значит, э -э -э, во-первых, мне кажется, Новый год совсем не семейный праздник, так мне кажется, потому что однажды я попытался там с мамой как-то встретить вместе, где-то в 83-84 год еще советская власть была, и мы что-то тупо глядя в телевизор, что-то тупо поели, потом что-то тупо выпили, потом тупо помыли посуду, глядя в телевизор все, потом она подмела, глядя в телевизор. Вот это глядя телевизор и чуть не возненавидят друг друга. Это, это, это невозможно это так долго находиться вдвоем. Даже с родной мамой. Я уж не представляю, что с женой там. <свят> Поэтому это, это, это тяжеловато Новый год вот так встретить. Поэтому надо, надо идти к людям. Мне кажется, что только надо идти к людям. А мы будем, куда мы пойдем? Куда-то пойдем в гости. Мы пойдем как поклонники и нас там встретят тоже как поклонников. Сейчас будем что-нибудь читать, ребятки. Вот. Кот из тех зверей или людей, что лезут легко вверх, А вниз этим же путем никогда. Буду сидеть на вершине, выть, завывать, голодать, не пить, не есть, а спуститься не стянешь. Горло порвут. Чистый политик. Два дня такой кот подорожил весь двор наш. Спасибо Таньке, с риском для жизни влезла, этот паразит полез еще выше. Ее раскачивало, как грушу. Она его за хвост, он порвал на ней когту, и старапал руки и шею. Отряхнулся и опять полез наверх. Вот такие сволочи там наверху. и вот спросишь, ты чего лезешь наверх? А куда мне лезть? Вниз? Прав, мерзайцы? Все, спасибо за внимание. А вот это, вот это, такой стиль жизни, на все сообщения по радиотеревизору он отвечал, ну что делать, значит так и будем жить. Был урожай, не был урожай. Что делать, говорит? Значит, так и будем жить. Развалилась советская власть, пришла разруха. Что делать, сказал? Значит, так и будем жить. Взлетели цены, еще взлетели цены. Упал спрос, открылись границы. Что делать, сказал? Значит, так и будем жить. Появились новые лекарства, исчезли старые врачи. Вздулся кризис, опал кризис, опять вздулся. Что делать, сказал? Значит, так и будем жить. Вот сейчас будет хорошая фраза. Прошла молодость, одна за другой отступили женщины. Одна за другой наступили болезни. Что делается он? Значит, так и будем жить, сказал он. Но один раз он не успел это сказать и выяснил, что вот так, как он говорил, так он и жил. Намного дольше и намного лучше других. Спасибо за внимание. Люблю в пианом виде чепотан собирать. По прибытии находишь столько интересного. Кроме, все, все есть, кроме самого необходимого. Как я забыл, что еду на север. Зато две пары плавок, без рукавка. Сандалии, все пригодилось. В гостинице безвыходно. В коридор не выходил. Отложил концертный костюм в местном драмтеатре. Но сам концерт, спросите в Бурманске. Видимо, настроение передалось... Голубые вьетнамки на ступнях. Бежевая сорочка. Строгий черный костюм с отвисшим задом, который я должил в драмтеатре. Полосатая безрукавка типа тельняшки. Черная бабочка ниже шеи. Дали зрителям нужный настрой. Все, включая самое печальное, шло под хохот и аплодисмент. И крайне одобрительный свист. В конце концерта, когда я сдал назад от этого случайно вышел из Вьетнамок? Настоящий скандеж с рыданиями. Все встали, стоя скандировали, пока я через длинный костюм попадал во Вьетнамки проклятые. И эти записки, я счастлива. Такое могли устроить только вы. Марьяна, 26 лет, трос 176 сантиметров, телефон 8 926 392. На вокзале толпа, в вагоне цветы. Без бутылки в купе даже стучать боялись проводится что-то пела Застилая мне два матраса, три подушки, два одеяла И все время с печней Эх, я могла бы забежать за поворот И все время голову в купе Не жарко, не холодно, а? Может вентилятор? Может портативный телевизор? Может шампанское от директора ресторана? У них, оказывается, все есть И пюре, и торт, и вареники Я спрашиваю, это изменю? какой изменю? Из меня, Мишаня! И все это в танце, в пении, за поворот, за поворот, я могла бы... А у меня уже сидела девушка с гитарой и ликером. Но проводница ей шепнула, ваше купе не запирается. А к Михалычу очередь из бандитов с поздравлениями. И мы догуливали уже шампанское с ликером и проскочили поворот вместе с проводницей. Вот это был успех. В Москве уже тоже снег, но пассажиры из Мурманска просто внесли меня в такси, дали шофера на обогрев, он сказал, вот Михалыч, что значит, любовь народа, президенту по долгу службы всегда что-нибудь забудут, а вам все, и мне с вами. Только вы там сзади, главное, не булькайте, я дико завистливый. Ой, что нам пробки, Михалыч, если мы друзья? А друзья всегда идут по встречной. У меня тут где-то была самодельная мигалка и фабричная сирена. И мы с ним поехали. Все, хватит. Я закончил. Просредствовалась. Ой, пойми, мальчик, раньше, не так давно, чтобы тебе купить айфон или айпад, нужно было закончить высшее мореходное училище отплавать несколько лет во внутренних водоемах, жениться на толстой капризной сволочи из семи секретаря райкома и поплыть в постель из буфетчицей, туда, где светятся айпады. И бегая по Сингапуру в группе экипажа, составленного продуманным партургом, то есть этот напишет на этого, этот напишет на этого, это напишет на всех, потом всей группой купить В одном специальном дешевом китайском магазине для русских. То, что им надо, и все будут видеть, что ты покупаешь. То есть, это обувь там всех, босоножки, специальные пле плееры для коммунистов. И главное, пластинки и диски с их музыкой. И чтобы все это на родине продать, ты как последний ханыга с высшим судоводительским образованием будешь стоять на базаре, держа в руках босоножки, или женские собаки, или айфон, или плеер. Айпад у тебя купят по телефону? Очень позорно, но ты бы быстро привык. И где-то лет через 5-6-7 купил бы себе большой, крайне поношенный красный американский автомобиль «Форд». 5 метров длины, 3 метров ширины. И после долгих согласований, ходатайств, партбюро судна, бюро пароходства, тебе бы разрешили через 3 месяца выгрузить его на причал? При условии, что ты с удвоенным вниманием будешь следить за поведением своих соотечественных и доносить аккуратно, ясным почерком. И КГБ тебе шепнет, скажи спасибо нам. И ты им скажешь спасибо, товарищ за эту счастливую жизнь. Все. Давайте посмотрим, у нас есть видео вопросы Пожалуйста, первый вопрос Добрый вечер, Михаил Михайлович Может ли женщина любить сразу двоих мужчин? Чисто теоретически Может ли любовь подвинуть или оттеснить другую любовь? Ну, я так скажу Теоретически не может, но практически сплошь рядом Пожалуйста, следующий вопрос Здравствуйте, Михаил Михайлович Здравствуйте, меня зовут Люба Меня зовут Иван. С наступающим Новым годом вас. Вы, наверное, не знаете, налоговая служба Укра... Украины открыла новый консультационный центр под названием «Дежурный по стране». Как вы к этому относитесь? И как вы вообще боретесь за свои авторские права? Да, вопрос сложный. Это авторские права не мне, это принадлежит авторскому телевидению, которому здесь. Это они придумали такой заголовок дежурный по стране, от которого я мучаюсь и страдаю уже несколько лет. Но единственное в этом положительное, чиновники встречаются они меня принимают за настоящего дежурного по стране я поэтому там и в общем то и чувствую себя хорошо я говорю да товарищи надо давно навести порядок здесь на вокзале вот на этом Все это бардак сколько можно я говорю я, я поневолю я говорю я должен сюда при я еще сюда приду я проверю как выполнять Все, пожалуйста Это, как всегда в мире чиновников, придуманные на зоне, вдруг начинают играть помимо тебя. Ты становишься специалист по какому-то странному, как есть специалист по орхидеям, по странам но вызывает уважение. хоть то такой вот специалист по несуществующей специальности Благодарю за это. Пожалуйста, я обращаюсь в Виттуру если у кого-то есть с вами вопрос. то есть, вопрос, есть ответ, можете да, пожалуйста, задать. Пожалуйста, только дайте, дайте микрофон. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Ровно через год о, обещается конец света. А где вы будете в этот день находиться? Что вы будете делать? Знаете, его обещают уже давно. И почему-то... Долгое время предлагали собрать вещи. Я все не мог понять, зачем собирать вещи к концу света. Это, это, в, в то же время, надо же что-то собраться, как-то зареточиться. Но я уже пропустил несколько, мы все пропустили несколько концов света. Видимо, с тем, что у нас есть, так и будем продолжать. Ну, если все вместе, совершенно не страшно, совершенно не страшно. Будем продолжать эту же передачу, но уже на том свете. Пожалуйста. Вел совещание с энергетиками. Как он объяснил, 300 руководителей, из них половину держат в офшорах свои организации собственные. Скажите, как дежурный по стране, что будет? 100% у нас в офшорах или ничего не будет? Мне кажется, это ответ. Это вот. действительно огражение. Ну, хочется действительно проклинать собственную должность, потому что Я никогда не могу понять, как сколачивается состояние. Я бы, если понял, как это все делается через офшоры, я бы разбогател. Черта с дабь я тут стоял на этом, вот и всем, и отвечал на эти вопросы. Где я возьму эти ответы? Я даже с трудом представляю, что такое офшоры. Видимо, с трудом представляю, с трудом. Поэтому, ребятки, подождем еще. Вырастет сын, я его поставлю на это место, он ответит. Я не могу. вообще на этом месте я должен был сказать, что вот мы расстаёмся. Но эта передача наша, сегодняшняя, она открывает последнюю неделю перед Новым годом. И мне кажется, будет правильно, если в конце этой передачи вы что-то скажете людям новогоднее, что-то им пожелаете, что-нибудь. Так, а, на... честно говоря, настроение хорошее. Если мне эти вопросы... <звы> У меня прекрасное настроение после всей этой истории с выборами. Всё-таки прекрасно. Не знаю почему. Ну, что-то... Чего-то уже даже даже захотелось иметь детей. Чтобы, потому что, ну, ну явно что-то они, они чего-то, они чего-то, чего-то застанут, чего-то в этой стране, застанут. Есть ощущение, что все-таки в этой стране начинает собираться единомышленники, собирать. мужчины, женщины. Я что могу пожелать, чтобы вот это движение, которое наметилось из этой пробки государственной, когда мы в прекрасном свете стояли, при желтом свете стояли и при зеленом свете стояли. И все время стоим, стоим, стоим. Сейчас впервые наметилось какое-то движение. И я желаю вам, нам, всем, чтобы это движение продолжалось. Мама, мама, мы, кажется, едем. Помните, в поезде стоял, ждал у переезда поезда. Мама, мама, мы тронулись. Вот мы тронулись и поехали. Сохраним же это движение. С Новым годом, наступающие! А мне остается сказать, что все-таки, я надеюсь, мы поймем, куда мы движемся. К сожалению, пока, мне так кажется, этого не происходит. Мне остается сказать большое спасибо всем, кто нас смотрел. Я говорю искренне спасибо всем зрителям нашей передачи, потому что э, и Михаил Михайлович, и меня регулярно спрашивают, а вы еще выходите, в смысле выйдете, все ли будет в порядке? Должен сказать, что все в порядке, мы выходим, и мы собираемся выйти сразу, ну почти сразу после Нового года, еще не закончатся окончательно новогодние праздники, но это уже будет в следующем году. А последняя программа, крайняя программа 2011 года закончена. Спасибо всем, кто нас смотрел. Всего Доброго, до свидания, пока. До свидания. Чуть не написала анестезию. Вам надо счастья, здоровья, успехов, все самое лучшее. Спасибо. Ну, вау, вот здесь кто написал. Не дали, не обращайте. Здравствуйте, товарищ Можно? Можно здесь? Можно. На, как? Сиреновой Белегме. С наступающим. С дорогой Именно что. В таком порядке причем. Спасибо большое. Спасибо. У меня есть уникальная возможность задать Жванецкому последний вопрос 2011 года. Я хочу вас спросить, а какой вопрос вы сами себе чаще всего задаете? Во-первых, а, как я выгляжу, б, не постарел ли, в, можно ли еще выходить перед публикой, не, не, не, не, не чувствуются ли еще годы, и второе, почему, что люди находят умного в том, что я говорю. А вот вопрос, зачем я живу? А, Нет. Как воспитывать ребенка и что-нибудь такое? Как воспитывать ребенка, не знаю, и не задаю себе такой вопрос. Я иногда говорю, следи за мной. Это все, что я могу сказать ему. Потому что он, он, он, он мамин, мама в основном там с ним. То есть вы с собой беседы такие практические вопросы, а не философские? Чисто практически на завтра и на сегодня. И так будет продолжено в 2012 году? Да. подводить итоги года, там будут всякие пожелания, я вас хотел спросить, а что на ваш взгляд нам всем и вам лично надо оставить в 2011 году? Чего не надо с собой брать в 2012 году? Оставить бы какие-нибудь пустые переживания, которые не подтвердились и которые еще не подтвердятся в будущем. Типа ревность. Типа вот это, вот это преследование и воображение, которое мешает тебе жить в виду отсутствия человека. Человек куда-то ушел, и тем воображение начинает развивать. Страдаю от собственного воображения. Оно не подтверждается почти в 90 -х. Я не имею в виду чистую ревность. А все что угодно. Вам воображение мешает? Мешает. Мне кажется, что человек думает там, что я взял что-то, не отдам или что-то вот такое. Я вот все время стараюсь забежать вперед здесь. Детский раз уже и ждать обязательно. Я это приду, я, то, что я, знаете, приду это... я я сделаю, как я обещал. Я все время подтверждаю Хотя я никогда никого не приводил. А <звы> Боже, да, да. Добрый вечер, все, кто к нам пришел. Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы сегодня начинаем первую программу 2012 года, которая во всем мире ознаменуется концом света, а у нас выборами президента. На прошлой программе я говорил, что у меня нет вопросов по поводу митингов. Вот вопрос появился, я прошу прощения, если он будет слишком длинный и серьезный, мне кажется, это очень важно. Вот я представляю себе интеллигента, умного человека, которому не нравится то, что происходит в стране, или не все нравится, и он хочет выразить свой протест. Когда оппозиция настолько неорганизована, когда на полном серьезе говорится о том, что кто-то не выполняет решение митинга, хотя ни митинг, ни дискотека, ни троллейбус, ни автобус решения принимать никакие не могут, они для этого созданы, то возникает ощущение, что как, ну, на это место вот все расшатается, на это место придет оппозиция. Реальная оппозиция сейчас это КПРФ, который всегда занимает второе место. И вот у этого интеллигента такая проблема. Что ему делать? Одно, если не хочется протестовать, а другое, что не хочется играть в руку КПРФ. Что вы ему посоветуете? Вести себя, как я. Но быть просто свободным человеком, как мне кажется. Хотя очень достойное это все поведение людей там на этом митинге. Потому что только интеллигенты собираются сами. А люди, остальных людей собирают. И только интеллигенты могут мирно себя вести. А те, кого собирают, те ведут себя совсем иначе. Для них нужна очень бесстрашная власть. Такая, как была в первые годы советской власти, которая прошла гражданскую войну. Власть, которая не, не боится... Массовых вот этих криков расстрелять Убить э, Изгнать Потому что толпа в массе Не может говорить друг другу Пойдем поможем больному Пойдем уберем Пойдем что-нибудь сделаем хорошее Нет, только вот, вот такая вот толпа Вот, поэтому Что делать интеллигенту Тут конечно Первый признак того Что мы близки к коммунизму Не идет от Зюганова Это идет вот от этого съезда, который нам показали. Съезд правящей партии нашей сегодняшней. Этот съезд, я думаю, и собрал наибольшее количество людей на митинге. Вот на митинге на Болотной площади, на митинге на проспекте Сахара. Этот съезд, зрелище этого съезда, это, конечно, одно из самых таких сильных впечатлений за последнее время. Речи, радостные лица. Осталось только назначить гегемоном рабочий класс. И пойти на демонстрацию с портретами... Ну вот Иванов, кто сейчас? Иванов, глава администрации. Глава администрации, вот с портретом главы администрации. Зал аппаратом правительства. У нас нет пока еще предбюро. Вот эти вот вице-премьеров. Вот И обязательно это все уже теперь товарищи будут. И товарищ, помните был? Товарищ голуб мира специальный. Коммунисты... Очень хороши, как оппозиция. Они говорят правду. Они ведут себя смело. Они действительно по-настоящему хороши. Но это все кончится мгновенно. Кончится, как только они придут к власти. Сразу начнется вот эта вот уравниловка в зарплате. не может Они не могут признать право собственности ни на что. Ни интеллектуальное, ни земельное, ни на еду. Еда должна быть только у руководства КПСС или КПРФ. Только там. Там даже есть спецбуфеты. Я помню, я однажды заскочил под ударником. Коротко о себе. Что-то вы напряжены, я тоже. Это, видимо, это видимо передается. Я заскочил в спецмагазин под ударником. Там там был язычки оленьи. Консервированные. До сих пор их не видать. Они там были. Потом эти шапочки... Двухсотая секция ГУМа, по-моему. Да, шапочки такие андаторовые. Где, кому достанутся эти шапки? Самый яркий апофеоз, что такое советская власть, это Северная Корея. Мы сейчас все видели, да? Вот, мы с вами сидим, улыбаемся. Можно я выпью водички? Улыбаемся, сидим. Они плачут. Плачут на коленях. Все вместе. Всей страной не плачущего засекает КГБ. Причем они все дружно плачут, им показали нового вождя, они повернулись и зааплодировали. Я такого еще удивил. Мгновенно высохли слезы, зааплодировали, потом опять повернулись и опять заплакали. Причем, клянусь, они делают это искренне. Это уже такая порода людей, как мы были в советское время рабы с анкетой в зубах. Не состоял, не был, не был, не состоял. Поэтому, ребятки, пока мы держимся, держаться надо. За кого, не буду говорить, сам не знаю. Ну, посмотрим, еще какое-то время есть, больше ничего. Решим за километр до урны. К урнам, как говорится, придут все. А еще одно произошло событие. Дмитрий Анатольевич Медведев выступил перед Федеральным собранием. Это было его последнее выступление в, этом, в качестве президента. И а, там очень много было проблем. Я хотел бы остановиться на проблеме общественного телевидения. Который... А вы представляете, что это такое? Я, я... я представляю себе. Общественное телевидение – это телевидение, которое отражает интересы общества. То есть, то самое телевидение, которое у нас сейчас и есть. Вы сами говорили, что рейтинг – это послание тупых тупым. Yes. Это цитата Жванецкого. Если брать... А, у нас есть выбор на, на, на экране. Можешь смотреть канал «Культура» замечательный. Программа там есть действительно замечательная. Можешь смотреть «Боевики». Люди предпочитают смотреть «Боевики». Это видно по рейтингам. Смотрите, у меня вопрос. Почему очень многие люди считают, что если общество начнет, начнет контролировать телевидение, то телевидение сразу станет умным и интересным? Я не знаю, как общество начнет контролировать это телевидение. Вообще, умным оно может быть, на телевидении Господи боже мой, ну я бы лично, конечно, сейчас сейчас э, на каналах такая скука, что даже секс стал скучным, затянутым и каким-то пустопорожным. Да, я не ожидал, не думал, что доживу до такого времени. Когда с такой тоской буду смотреть, когда это все закончится. Я понимаю женщин. <свят> вот это значит, вот это значит. Поэтому секс затюль яблечно. Пусть оттуда мелькает рука мужская и женская нога. Самое красивое, что у них есть во время секса, это женская нога и мужская рука. И достаточно. У нас хватает воображение, чтобы понять, что там происходит. Вполне. Потом, вот все, извините меня, операции хирургические на кишечнике, затюль, к черте матери. Вот эти отдельно валяющиеся нога человеческая, тоже затюль. Гламур, затюль. Когда-то моя знакомая говорила, пёрье. Вот. Оденем пёрье, вот они все в пёрьях, пусть затюлем будут. Вы заметили, как наша первая светская львица, гламурная, похорошела, стала скромнее и стала умнее на митинге? Не все заметили, что она стала умнее. Это ваше личное на мнение. На митинге? Да. На митинге, говорил? Чем была? Да. Там не, не так сложно стать умней. И вот, значит, и какие-то, что-то стало говорить, она перестала быть, вот на этом митинге, символом успеха для этой барнаульской школьницы семиклассницы. Что еще туда я бы запихну? А что перед тюрем? Если телевидение будет умным, ироничным, недосказанным, таким, ну, сострадающим и, и, и, и любознательным, вот даже хотя бы как передача Миши Ширвинда, конечно, рейтинг может круто пойти вниз. Но, как говорила графиня Остен Сакен, Своему другу Герцогу Эдинбургскому, ну что ж, будем поднимать. думаю, что зрители меня не поймут и не простят, если я не спрошу вас про главное событие уходящего года, а именно про свадьбу Погачёвой и Галкина. У меня, собственно говоря, это подаст только один вопрос. Это всё серьёзно? Ребята. Я, во-первых, я старый друг Алвы Рисни. И думаю, что сейчас это всё серьёзно. Во-вторых, значит, Галкин, Максик, очень тепло всегда мне звонит и говорит какие-то очень такие хорошие слова. Потому что он, видимо, любит немолодых людей. Я, наоборот, люблю молодых, поэтому к нему отношусь тоже хорошо. Поэтому между мной и женой тоже большая разница в возрасте. Потому что я люблю молодых. Но мы, значит, что? Ну, нам надо запастись терпением. И смотреть на эту пару очень доброжелательно. Потому что, говорю, сознанием дела, они притерты. Они уже лет 10 вместе, я сейчас говорю, серьезно. И это та пара, которая как шестер, не просто так вращается, но и грузы тащит. Вот такие в зацеплении они находятся. И я говорю, я сидел у нее как-то и слышал, что вот так ты захвати, ты зайди в магазин, ты вот это вот ты купи. То есть вот это все было обращено к Максику. И если мы уже, наша страна привыкла к голубым, то уж тем более к разнице в возрасте надо относиться совершенно спокойно, если им хорошо а что, сейчас каждый из нас живет в доме жены практически, живет у жены и особенно артист живет у жены, и в доме построен самим артистом, но который уже все у жены, и семья у жены и лидер женщина я Не видел в нашей стране Более свободных людей, чем женщины Более стойких Я когда-то писал еще За мужчин перед мужчинами стоит Помните, как это писал, у меня был монолог Вообще, у меня было много хорошего чего <сёк> Рассыпал я ходил И вот женщина Это просто свободный человек Особенно в семье У Галкина У Галкина просто лидер Я к ней давно когда-то ходил Просил ее быть президентом Не захотела. Еще в, совет, в Ельцинское время я ходил, я говорю, Алла, там было у меня несколько таких кандидатур, таких женщин. Татьяна Толстая, Алла Пугачева, Старовойтова, а сейчас еще есть Оксана Дмитриева. Вот если бы такие или кто-то из них бы, мы бы совершенно иначе жили. По крайней мере... Для души было бы свободным. Так вот, когда человек есть такой в доме, как у Максика, вот такая, как она, лидер, умна, безжалостно иронично вот то, что она ничего не потеряла от этой славы, которая просто неимоверная, глушительная слава, она ничего не потеряла от этого. Вот повезло ему, повезло мне, потому что у меня тоже такой лидер дома. Значит, все, я приезжаю, в общем, домой к жене, потом слушаю, что она мне говорит, Что мне кушать, как мне вылечиться там, если кашляю, или что-нибудь такое. Вот, вот эта вот оппозиция у меня в доме и лидер. И то же самое у Максика. Поэтому пусть галкины, назовем их галкинами, пусть галкины живут себе, ходят на тусовки, если им хорошо, а им хорошо действительно вдвоем. На женитьбе почему-то всегда настаивают те, кто моложе. Почему? Догадайтесь сами. Ну, было огромное количество открытий в ушедшем году. Вот я сегодня, например, по радио услышал, что японцы уже сделали компьютер, который будет на майке. Вот человек будет идти на майке, у него будет компьютер. Но вот что меня больше всего поразило, что ученые... То есть ученые... такой гибкий... Да, да, и сворачиваться да. будет все. Ученые из Бирмингема создали, сделали робота, который постепенно превращается в клон хозяина. И через какое-то время рядом с тобой живешь ты. И ты можешь сам с собой выпить, поговорить и так далее. Вот вас радует или пугает возможность общения с роботом, который будет вашим двойником? Я все время с таким человеком разговариваю. И это в сущности, я вот это все мое бормотание, вот я хожу, я всегда сам с собой советуюсь. И никто мне не нужен, в принципе. И все решения мы принимаем сообща. Когда был молод, я говорил себе, старик, сейчас говорю, сынок. Говорю, сынок, и обращаюсь к себе, говорю, ну как, сынок? Ну как у тебя получается, сынок? Вот кажется, получается, сынок. Вот так по полчаса я говорю с зеркалом. Мне главное, чтобы он молчал. А если такой робот может отвечать? Может, да-да-да. Это да. вы. Это вот вырезкает самим собой. Он как бы двойтся, так он будет ответить. Это многовато. Мне не надо, чтобы он отвечал. <плодил> я и так расплодил вокруг себя. Там уже у меня несколько таких, которые отвечают так, как я. Вот моими же словами. И жена уже тоже научилась так разговаривать. Но с другой стороны, если этот робот будет все запоминать, вот что мне хочется? Я, я бы сказал... Михаил Михайлович, ты что, помнишь, что я сказал тебе вчера? Вот где-то я помню, я сказал это около двух часов дня. Ты можешь вспомнить? И вот чтобы он это сказал мне, он у него, очевидно, записывающую стрессу, и я тогда буду это, это... И вообще, мы все нуждаемся в том, в том, чтобы нас слушали. Все, чтобы не возражали. Я готов заплатить за него. Все, я говорю, он молчит. Я говорю, он соглашается. И чтобы у него были какие-то слова любви и больше ничего. Который бы говорил Мишаня. Ну опять здорово, ты скажешь. И власти нашей, вот говоря чуть-чуть о политике, и даже не о политике, а вообще чуть-чуть о нашей жизни... Все мы раньше, и власть думала, что народу надо придвигать, придвигать динамики, а людям надо придвинуть микрофоны. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Я Спасибо. думаю, что вы, может быть, даже и не в курсе, и, может быть, это вам не очень интересно, что самым популярным певцом уходящего года стал Стас Михайлов. Я подозреваю, что вы... Вы слышите вообще Стас Михайлова? Слышали, слышали. Тогда, тогда, тогда замечательно. Тогда. Они, они почему-то и правильно стесняются сказать, что мы слышали. Что мы все время слышали. И у меня к вам такой вопрос, собственно, он не, не только про Стас Михайлов, а вообще. Он вырвался вдруг неожиданно, сначала благодаря радио Шансон, потом как-то непонятный раз вот он стал знаменитым певцом. а каким, каким вообще должен быть человек, чтобы забраться на вершину российского эстрадного Олимпа? Ну, во-первых... Я не знаю, действительно ли, мы только всё время говорим сейчас о неправильном подсчёте голосов. И этот неправильный подсчёт голосов у меня сидит в печёнках. Я бы назвал наше время такое – люди, которые не совпадают с цифрами. Ребятки, ну что, ну сказать «золотой голос эпохи» не могу. Он не для меня. Он для пожилых женщин. Это нужны темы совершенно другие. Чтобы вот так, так занять такое место, нужны темы такие «мама, я отправляюсь в тюрьму, проводи меня, мама, и я тебе из тюрьмы шлю привет, и вот я связал тебе носочки, это письмо ты получишь, это все в стихах надо, и надо петь». Это ты получишь письмо, сплакни над этим письмом. И здесь есть моя слеза, маманя, не забывай меня. Твой сын далеко, но сын помнит тебя, не забывай. Твой портрет у меня на, пл на правом плече при ходьбе, он шевелится, и ты подмигиваешь всем. Маманя моя любимая. Это такая такая тема. Тут темы очень важны. Потом тема такая. Я, обним... Это любви. Ты обнимаешь меня, как колосье пшеницы. Обвиваешь меня эти и над, над родной страной закаты. Или восходы, или закаты. И и, общем, и дожди. Дожди всегда над родной стороной Дожди. Иногда лучи солнца. И дожди. И, и мы склонились над колясочкой. Вот наша любовь с тобой. И в результате мы склонились над Ты склонилась над коля... Я склонился над тобой. Ты над ребенком. Я над тобой. Родная. Значит, что происходит в задних рядах? Кремлевского дворца съездов, не могу сказать. Пожилые женщины рыдают и пьют одновременно. В кассах тоже ликование, в театральных, в амбразурах в этих. Там кассиры ликуют и тоже пьют. Всё, билеты проданы, Олимп этот занят. И занят надолго этот Олимп, конечно. И вот такой вот. И, и, и я сейчас тоже говорю. Это говорю не я, а говорит моя зависть. <связь> а зависть очень мощный, конечно, паровоз, который всегда тянет пустые вагоны таланта. Спасибо, дорогие мои. Деом провел опрос по итогам года. Я говорил, вы можете, чтобы не перепутать цифры? Он меня, честно говоря, удивил и порадовал, потому что я думал, что мы все невероятно пессимисты. Выяснилось, что 57% россиян, больше половины, считают, что уходящий год был хорошим для них и их семей. А 34% россиян, то есть каждый третий, считают, что будущий год будет лучше, чем предыдущий. Как вам кажется, на чем строится вот этот, мне лишь не до конца понятный, оптимизм российских людей? На результатах опросов. Нам сообщают результаты опросов, мы в них верим. После того, как мы поверили, нам остается только так и жить. Значит, сначала я бы делал результаты опросов не существующего чего-то. но ну, мы к этому уже привыкли. Выборы не связаны никак с голосованием. Перепись населения, о которой ни, ни, ни Андрюша, ни меня никто нигде не переписывал, а результаты есть. Поэтому куча таких вот сведений. И результаты всех этих опросов в результате вселяют какую-то бодрость. Но я, с другой стороны, понять могу. Потому что все-таки лучше, чем было. То, о чем мы говорим, когда сравниваем с Северной Кореей. Лучше, чем было это факт но хуже чем могло бы быть На 70% жизнь стала лучше, чем была, и 20% хуже, чем была, потому что не хватает мне, моей публики. Не хватает интеллектуальных людей, не хватает почтовых ящиков. Извините, не продукции, которые они делают, а людей, которые там со... были, были в этих ящиках, работали, которым не надо было объяснять. Ты вначале читаешь то, что ты хочешь сказать, а потом ты объясняешь, что ты, что ты прочел. А потом ты объясняешь, что ты хотел этим сказать. Куча дел, куча дел. И, а потом еще записки, которые пишут тебе, что вы хотели этим сказать. и, и... Главное мне, для меня сейчас соединить полки магазинов сегодняшние с интеллектом 60-х годов. Если бы это удалось, сумасшедшая была в жизни. Хотя я очень боюсь, что именно благодаря пустым полкам тогда был такой высокий интеллект. Это тоже. Тут во всем можно сомневаться. Ну, ребятки, что тут, конечно, можно сказать? Вот значит, о чем вы спросили? А, о том, что люди считают свою жизнь достойной. Люди, и... люди оптимистичны очень. Оптимистичны, конечно. Ну, если серьезно. Что, нас пугает кризис? Пугает? По-моему, нет. Мы живем всю жизнь. От невыносимой жизни, до очень тяжелой. В этом диапазоне. Что может нас так уж испугать? Что там может пропасть во время кризиса? Еда пропадет. Машины, которые мы привели. Сбережения, которые... Что? Ну, сбережения, конечно, жалко. Но это не но мы настолько привычны к кризисам, что это наше привычное состояние. Почему мы так хорошо воюем? Воюем хорошо не в смысле количества жертв, а быстро привыкаем к войне. Потому что... От этой мирной жизни к окопам почти нет диапазона никакого. Расстояние никакого. Один сад. Один шаг, и ты в окопе, и ты живешь почти так же, как жил, может быть, даже лучше, потому что тебя кормят, и ты как-то с людьми, и у тебя какая-то есть возможность там где-то э, грабануть, а где-то там, значит, с кем-то переспать неожиданно, на бегу, на бегу, конечно. Вот, и ты, ты мчишься с автоматом в компании таких же. Это у Киплинга я прочел, изумительный вообще писатель, гениальный. «Железная свобода армии». Называет он такие вещи. Вот это вот железная свобода армии. Которые... И, и, и поэтому наши люди, те, которые воюют сейчас, они не хотят возвращаться. Они хотят этим заниматься дальше. И я бы сейчас, мне кажется, как вот моя мечта, разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое. Вот просто разровнять. Ну, ну, это уже, я сейчас опять что-то говорю такое пафосное, как сейчас говорят. Но... Понимаете, если власть, вот сейчас я хорошо скажу, если власть не может возглавить, то не надо ей дать предотвратить. Разровнять, построить страну сильную, Россию, разную, веселую, такую, какие люди в ней, которые с трудом живут на этой земле. Спасибо за внимание. Я уже говорил, что это наша первая передача в Новом Году. И вообще Новый Год – это такой символ начала. Вот что бы вы хотели, чтобы началось и в вашей жизни, и в жизни страны в 2019 году? А что бы вы хотели, чтобы не начиналось ни за что и никогда? Я бы хотел просто, чтобы продолжалось. Мне очень нравится концовка этого года. И чтобы она продолжалась. Я думаю, что в этом 2011 году... Мы оставили очень много плохого. Мы оставили, я думаю, оставили откровенную ложь. Оставили беспардонную ложь. Теперь это все будет с извинениями. Теперь это все будет осторожней. Теперь это все будет не так, не так смело. Нам будут врать. Вот я на это надеюсь. Поэтому я хочу, чтобы это просто продолжалось, а найдет оно свой... Хороший, обязательно, положительный результат. Но у меня еще на эту тему есть произведение, которое я прочту. Пожалуйста. Вот, да. пожалуйста. так сказал Осьминок Пауэль, демократия в России – это подогрев пищи сверху. Снизу она пока все холодное. Точка. Мой совет, не переживать по поводу чепухи, а по более серьезному поводу уже поздно. <звы> Китайцы в этом мире полностью заменили евреев <звы> и еще миллиард незанятых. Воображение отказывается работать, мозг отказывается считать. Самый высокий человек мира – китаец. Самый маленький человек мира – тоже китаец. Количество и качество китайцев плюс их работоспособность растет. Мы сбились на краю, цепляемся ногами за земной шар и ждем, когда нас столкнут. Китайцам бессмысленно учить иностранные языки. Мы заговорим сами. И будем шептать друг другу ночами. Представляешь, оказалось не так сложно. И песни мелодичные, и иероглифы довольно простые. И люди, главное, доброжелательные. Вот те, кто в нашей квартире живут. И угостят, и одолжат. Нет, ты, ты же знаешь, я всегда был против. Но теперь в нашем положении это лучше исламистов. Я думаю вступить в КПРФ. Это Китайская партия Российской Федерации. И открыть... И открыть небольшой театр на китайском языке с наушниками для русских. Нет-нет, после всего, что было, это не хуже того, что будет, я думаю. Спасибо за внимание. И вот я хочу завершить. И вот собралась наша компания. Мы все, невзирая на расстояние, невзирая на убеждения, на материальное и семейное положение... Уходящий год был потрясением для всех и многообещающим для населения. Обещали все. Это был лучший по обещаниям год. Как сказал мой друг, так хочется верить, так хочется верить. В последний раз. Да, мой друг, на этом построены Кузбасс и Магнитка, Освенцим и Днепрогес. Не будем надеяться на что-то большее, вроде общего счастья. Будем рассчитывать на что-то мелкое и твердое. Толя купить велосипед, Ира золотает крышу, Митька поймет математику, я еще чем-нибудь вас рассмешу, на остальное заработаем. В последний раз предлагаю надеяться на себя. Будем счастливы снизу, тогда смена властей не будет так радостна и так трагична. Злой не бывает счастливым, добрый не бывает одиноким, умный не бывает красивым, член партии не бывает бескорыстным» за Новый год, за женщину во главе, за подъем присмыкающихся, за вскакивание лежащих, за рывок нерешительных, за многообещающую встречу жен моряков с курсантами высшего мореходного училища, за этот вечер встречи четырех поколений, за поцелуй молодости, за крепкую руку старости, за наслаждение этой старостью и возбуждение этой молодостью, за общее движение от пения и гламура к чтению и уму. И как только каждый вдруг станет доволен своим результатом, от общего результата вздрогнут все. И стол будет, как сейчас, и мысли о еде только во время еды, и наши женщины будут не только украшать нас, но и двигать нами, разыгрывая тончайшие шахматные партии, вдвойне сложные, ибо им еще надо внушить нам, что это придумали мы сами. А мы не будем говорить им, что мы понимаем, что это придумали они, но внушили нам, что это придумали мы. Мы это прекрасно понимаем, но понимаем это поздно. Ибо мы уже двигаемся по их наводке. Хотя на самом деле мы двигаемся, потому что хотим этого сами. Так думаем мы, не зная, что и это желание они внушили нам. Как и эту жалкую мысль о положении на содержание главы семьи, от которого не зависит ничего. Хотя он думает внушенную ему мысль, что от него что-то зависит иногда. Но и этот пост главы семьи мы давно и тайно передали им по внушенной ими идее о бескровной передаче власти, чем вы себе много свободных дней в году, с чем мы поздравляем себя их словами. Итак, с нашим счастьем, с этим годом, когда на дворе плюс пять, а на душе плюс восемнадцать, твои восемнадцать, твоя молодость и надежда. Слова нащупает мысль, движение найдет дорогу, дорога приведет к цели, цель приведет к правде. Правда вылечить наши глаза юши и, и бог с ним, бог с ним, бог с наступившим, совершенно Новым годом и совершенно Новым днем. Содрогаюсь и пью за Новый год. Спасибо за внимание. Теперь к видео-вопросам. Пожалуйста, первый первому видео-вопросу. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Мы с из Ставропольского края, семья Усмановых и Голегузовых, приехали задать вам вопрос. Правда ли писатель не является до конца писателем, если он не написал сказку? О чем вы бы хотели написать сказку в этом году? В общем, для детей надо было, но уже нет у меня таких детей. Не написал еще сказку. Всё время слушаете сказки по радио и телевидению. И, пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Галина Ларина. Я живу в Москве. В Новый год многие обещали себе и своим женам начать новую жизнь. А, а вы давали такие обещания? И есть ли в этом смысл стать другим человеком? Меня вполне устраивает старая жизнь. Я не знаю, зачем давать обещания устраивать новую жизнь. И что в ней должно быть интересного. Мы, когда закончили школу, мы разошлись по разным вузам. Но никто не начал. Вот начали новую жизнь. Но, в принципе, это были только разные профессии. А жизнь оставалась у каждого своя. Такая, какая она была. И каждый прожил жизнь в зависимости от своего характера. Какой характер, какого не бывает в мировоззрении. Это зависит от характера. И поэтому жить будешь, как говорила мне моя бабушка, не с внешностью, а с характером. И если от тебя кто-то уходит, это значит, человек не твой. И она не твоя. И поэтому ты всегда спокойно к этому относись, если кто-то ушел. Вот и, на, и новую жизнь... Ну что, я начинаю разве новую жизнь, если от меня кто-то ушел? Если от меня ушла жена, допустим, это катастрофа, когда уходит жена. Поэтому вся зоркость мужа направлена на то, чтобы идти раньше. Пожалуйста, я обращаюсь к зрителям в студии. Кто хочет задать вопрос, поднимите руку. Пожалуйста, вот туда. Александр Михайлович, я, как говорится, я пронес это чувство через всю жизнь. Да, да, да. Я вас обожаю. Я хочу с этого начать. Я, по вы скажите мере... тогда, что вы имеете в виду? Люди ж не помнят. Я пронес это чувство. Я пронес это чувство. Вы скажете лучше. Я пронес чувство всю жизнь и я говорю тебе, я не люблю тебя. Я наоборот говорю. И... Я очень многому у вас научился, честно. И самое главное, быть свободным человеком. Я помню эти первые кассеты, которые из Нью-Йорка в 86-м году перевязаны медицинским скотчем, нам привезли с вашими записями. Я их знал наизусть. У меня очень серьезный вопрос, который... Я бы хотел ответ на этот вопрос услышать от вас. Вот сейчас Новый год, мы говорили про клоны про компьютеры в майках. Как вы думаете, есть ли жизнь на Марсе? Или вообще мы одни во Вселенной? Или где-то кто-то нас смотрит и прикалывается, может быть, над нами? Да я думаю, я думаю что мы одни, но нас очень много. А вообще, вообще, должен сказать, что, конечно, то, что сейчас произошло в мире, то, что насколько мы все соединились, кроме Северной Кореи, конечно, насколько мы все объединились, вот эти все глобалисты, но границ уже по-настоящему нет. Мы уже сейчас, люди общаются в интернете. Вот интернет действительно как-то перевернул, связал всех. Исчезновение писем. Письма же исчезли. Все, теперь только, только электронная почта. Исчезновение... Э, переговоров таких вот международных. Исчезновение того, что ты, ты не должен вещи, хотя уезжая в поездку, ты, ты вещи можешь не брать. Ты можешь купить там эти носки. Потому что деньги конвертируем. Это совершенно другая жизнь настала. Совершенно жизнь, которая мне очень нравится. Осталось только вернуть интеллект в эту жизнь. Спасибо за внимание большое. Вот я все-таки, Михаил Михайлович, я, я не устаю вами восхищаться. Это был ответный вопрос, если жизнь на Марсе, я хочу напомнить. Это просто правда, это невероятно. У нас присутствует на передаче замечательная, мною горячо любимая ведущая Елена Ханга. Будет странно, если она не задаст вопрос. Я думаю, что вы должны ее встретить достойно. Есть такая поговорка. Голодная блоха выше прыгает. Как эта поговорка применима к творческим людям и к политикам? Творческие люди сейчас, Леночка, сейчас они в большом тупике. Настоящие писатели, члены Союза писателей СССР, которых я считаю настоящими писателями, они в большом тупике. Они, с одной стороны, хотели бы жить настоящей хорошей жизнью. С другой стороны, они глубоко убеждены, что это мешает им хорошо писать. Что отсутствие страданий, конечно, человека, человек не может прыгать, вот так, прыгать так высоко, как это голодная блоха. И, конечно, им хочется... Они считают, что настоящая жизнь где-то на окраине, в селе, это народная настоящая жизнь, связанная с мучениями. А в то же время дочь хочется выдать замуж за обеспеченного человека. И вот это вот ощущение, что ты ненавидишь ту жизнь, в которой ты живешь, И ты должен писать о несчастьях. И ты должен усиливать о несчастье. И ты из книжки должна покапать кровь, слезы, пот. А спускаясь вниз, я уверен, что есть второй этаж, спускаясь вниз, ты ешь там яичницу. И, а как мне кто-то говорит, кто-то вот тоже на тему этих страданий говорит, блохих, значит, она говорит, журналисты почти через одни девочки такие спрашивают, Напишите, Михалыч, что-нибудь большое. Видимо, сочное. Большое? Я говорю, девочка, перепиши то, что написал, без знаков припинать. Будет достаточно большое и бессмысленное то, что тебе нравится. Так что спасибо за внимание. А политики должны быть голодными? Про писателей понятно, а про политиков? Политики, они бывают голодными Первый день после избрания Начиная со второго дня Начинает совсем другая жизнь И э, дальше вот такие вот Как у нас в Одессе, вот такие вот тетки Откуда, ведь советский человек, он всегда был очень толстым Сколько ты мог откладывать продуктов в кошелке, держать их за окном или где-то на балконе. Ты, в конце концов, и жрал тоже в запас. Где-нибудь в гостях на Новый год нажрались так. Советский человек, он же когда выпивал, думал о закуске, закусывал, думал о выпивке. Чтобы все это шло непрерывно. Чтобы, не дай бог, не было никакой паузы. Закусил, надо выпить тут же. Выпил, надо тоже закусить. И, и, и все, все разбухал, и потом встречались, и такие вот ручки были у всех, и такие были животики у всех. И обнять женщину можно было из любого конца комнаты, не сходя с места. И то же самое с любым милиционером. Сейчас у нас еще милиционеры, не на то что у них тяжелая жизнь, они на ветру стоят, но Все равно вот такие вот животы от того что все едят впрок мало ли что друг исчезнет спасибо большое всем кто нас смотрел вот началась рабочая неделя начался новый год и мы надеемся что через месяц на канале россии мы с вами снова встретимся в программе дежурный по стране всего доброго до свидания пока Кому? У меня еще есть кое-какие автографы. Один. Пожалуйста, пожалуйста. Так, кому пишем? Ольга. Ой, у меня уже, я уже однажды заработал тут уже гипс на руку. Вот этого. Самый, Это еще у нас самый мало самый людей. Кому какой? пишем? Самое красивое имя какое? Виолетта. Любовь. любой Я, я специальный, да? Okay. Да нет, мой, он еще от отца такой, ему много лет, лет 50 Да, это да, я, видите, его скрепляю скрепочками тут. Он все держится. Я его держу в отдельной сумочке, как домик Ленина, значит, у меня в сумке отдельно. Музейная вещь. Начинается, ну, начался уже 2012 год, я хочу вас вот о вот чего спросить. Как так. должен пройти этот год, чтобы 31 декабря 2012 года, вы сказали, год прошел хорошо? Вы знаете, вот я бы заменил воображение действительностью, а действительность поменял бы на воображение. Вот если бы как-то сблизить воображаемую жизнь с настоящей, вот чтобы сохранилось движение, чтобы сохранилось движение, которое началось... В одиннадцатом году, чтобы оно сохранилось. А, вот. а для вас? Что? Лично для вас? чтобы я был не хуже, чем в одиннадцатом году. А лучше? А лучше, это с удовольствием. Это мне самому не дано определить, но чтобы я был не хуже. А критерий какой? Все-таки критерий узнать от посторонних, услышать от посторонних. Потому что сам я не знаю, кто может сам свои... Ведь вы, наверное, тоже понимаете, что когда возьмешь через два года то, что ты написал два года назад, ты уже глазами постороннего читаешь. А пока когда ты это говоришь, ты участвуешь в этом и не можешь оценить. То есть если посторонние, которые будут двигаться, скажут вам, что все хорошо, год удался? Да.